Часть 2. Ментальные нарушения у детей. Варианты. Поиск выхода. Заметки на бегу. Часто на консультациях спрашивают. Нам сказали, что аутизм хуже, чем умственная отсталость. Это правда? Нет, это неправда. Нет диагнозов лучше или хуже. Везде есть свои плюсы и свои проблемы. Родители ребёнка с аутизмом хотят, чтобы он был открытым и тёплым, как дети с синдромом Дауна, а родители, воспитывающие ребёнка с синдромом Дауна, могут хотеть для своего малыша высокого аутистического интеллекта. Родителям ребёнка с ДЦП может казаться, что легче с ребёнком с ментальными особенностями, но который сам передвигается и жуёт твёрдую пищу. Дети особенные, как и дети нейротипичные, очень разные но ни один диагноз не делает лучше одних и хуже других. Да и насчет перспективности можно поспорить. Иногда обычная сильно запущенная речевая задержка выглядит хуже, чем синдром Дауна, который корректировали с раннего детства. Диагноз — это только слова на бумаге, которые очень немного говорят о реальных возможностях и перспективах вашего ребенка. «Я за то, чтобы работать с симптомами», Учить говорить, если не говорит. Тренировать логику и расширять знания об окружающем мире, если есть интеллектуальная задержка. Делать массаж и консультироваться с неврологом, если нарушен тонус. Стена строится из отдельных кирпичиков. Так и нормализация состоит из отдельных небольших действий. Степ-бай-степ, шаг за шагом, набор которых будет своим для каждого конкретного ребенка а не из мифической тотальной коррекции диагноза. Что лучше, чай или кофе? Ответ будет у каждого свой. Но ведь существование в этом мире чая не делает кофе хуже, правда? Даже если он вам совсем не нравится, и вы его никогда не пьёте.